Глава 20. Было совсем темно, когда Даша приехала в Дмитров. Она быстро шла по пустынным улицам. Редкие прохожие не обращали на нее внимания. Она дошла до окраины города, где стояли маленькие, небогатые частные дома и тихонько открыла одну калитку. Дошла по узкой дорожке к освещенному окну, занавешенному тюлевой шторой, и встала под деревом. Ее сердце билось так громко, что Даша, казалось, она слышит эхо. Знакомая комната как-то странно опустела. Даша узнала круглый стол с кружевной скатертью, несколько стульев, старое кресло. Не было большого телевизора, который отец купил за месяц до того, как все случилось. Не было серванта, набитого красивой посудой слабостью Клары. Даже книжного шкафа не было ковров на стене и полу. Клару Даша увидела сразу. Она стояла спиной к окну, склонившись над креслом. Потом в комнату вошел отец, и Клара, выпрямившись, повернулась к нему. Батюшки, да наш совсем седая. Даша впилась глазами в ее строгое лицо, все еще молодое, но с резкими линиями морщин на лбу и у рта безкровного и плотно по-монашески сжатого. Клара что-то сказала, и отец провел рукой по ее щеке, как будто успокаивая. Даша пристально смотрела на него. Ей казалось, что она чувствует его запах, исходящее от него тепло. Он страшно постарел, потемнел, стал сутулиться. Клара прошла на кухню, а отец склонился над креслом, и только тогда Даша увидела девочку, свернувшуюся в кресле. Полинка. Она не очень выросла за эти годы. Маленькая и очень худенькая, почти прозрачная. Личико тонкое, красивое и слишком бледное. Большие темные глаза, коротко остриженные волосы, нежный ротик. Что-не так в этом личике? Даша вспомнила, каким живым и постоянно меняющимся было лицо сестренки раньше. Отец встал на колени перед креслом и начал что-то говорить Полинке. Он держал в ладонях маленькие ручки, как будто согревая их, а потом поцеловал по очереди острые коленки под длинным фланелевым халатом. Даша почувствовала знакомый прилив гнева, ревности, раздражения она ревновала обоих. Вошла Клара. Накрыла на стол, поставила три чашки и тарелку с кусками серого хлеба. Они сели за стол. Отец и Клара положили перед своими чашками по куску хлеба без ничего. Клара взяла с тарелки единственную белую булочку, аккуратно намазала ее сливочным маслом из маленькой масленки. Отец открыл жестяную баночку взял из рук жены бутерброд с маслом и густо положил на него слой красной икры. Клара протянула бутерброд Полинке, и та стала послушно жевать. Видно было, что ей не очень хочется, но она понимает, что надо. В конце ужина Полинка зевнула. Отец и Клара сразу засуетились. Они встали из-за стола, Клара пошла вперед, видимо, готовить дочери постель, а отец поднял Полинку на руки. Не ходит она что ли? удивилась Даша. Но отец поставил девочку на пол, и та пошла в другую комнату сама. Правда, казалось, что она может в любой момент упасть. Такой худой была ее фигурка, такими тонкими ноги. Даша перешла к окну детской. Полинка села на кровать с пышными подушками, теплым одеялом в розовом пододеяльнике. Клара сняла с нее халат и стала надевать теплую пижаму. Даша ахнула. Тело девочки, ее руки и ноги все было в ужасных рубцах, пятнах и шрамах. Полинка переоделась, родители укутали ее одеялом, поцеловали по очереди, и она повернулась на правый бочок, как делала всегда. А Клара достала из-под ее кровати небольшой чемоданчик поставила на тумбочку, вынула из него шкатулку, открыла. Отец вытащил из кармана небольшую пачку денег и положил в шкатулку. Они собирают деньги на пластические операции, поняла Даша. Они все продали. Вот в чем дело. Она представила себе хрупкое тельце сестры под скальпелем хирурга и впервые в жизни вздрогнула не от своей боли. Ей захотелось громко заплакать. И так сильно захотелось дотронуться до Полинки, прижать ее к груди, что она прокусила себе до крови губу. Даже не с кем было поделиться, но даже если бы ее кто-то выслушал, то все равно не поверил бы в то, что она любит Полинку в то, что она не переставала ее любить не тогда, когда брала в сарае канистру, не тогда, когда зажигала спичку. Девочке просто не нужно было ее так злить. Она бы посвятила жизнь сестрёнке. Она бы ее лечила и кормила не так, как эти недотепы. У Полинки было бы все самое лучшее. Даша бы на все пошла, если бы не было совсем ни отца, ни Клары. В дашином мозгу заработала адская машина. Она просчитывала задачи, находила самые, на ее взгляд, простые решения, которые привели бы в смертельный ужас любого нормального человека. Если бы он заглянул сейчас в дашину голову, Может ли обычная девчонка без московской регистрации, квартиры, работы затеряться в Москве, как иголка в стогу сена? Несомненно. Может ли проститутка, промышляющая в паре десятков кабаков, скрыться бесследно? Трудно, но возможно. Может ли спрятаться кровавая маньячка-убийца от всего убойного отдела и от частного сыщика с небольшим, но квалифицированным штатом? Практически это исключено. Если она жива, то попадется. Но если она попадется на очередном убийстве, как чаще всего и бывает, это будет позором на все ментовские головы. Один и тот же порядок одних и тех же мыслей привел Сергея к подозрению, что в результате серии обломов в своем последнем деле он заработал стойкий невроз. Он устал и хотел лишь одного: валиться в свою берлогу и отоспаться. Но когда подъехал к дому и представил, что навязчивые мысли вновь начнут атаковать его мозг, не стал выходить из машины. Решил набрать телефон Дины, но посмотрел на часы и понял, что это безумие. Сергей развернулся и поехал в сторону Дмитрова. проведать ребят, которые уже несколько дней сидят в квартире матери Дарьи Маёровой и в доме ее отца. Шанс, что Даша туда приедет, был ничтожно мал, судя по тому, как успешно она уходит ото всех. Но не мешало бы проверить, выполняют ли подчиненные скучную и малоперспективную работу, когда начальник их не видит. У денежных мешков есть какая-то особая система дрессировки подчиненных – думал Слава Симцов, глядя на человека, которого прислал Эдуард Брайдо. Такое впечатление, что этот вышколенный тип никогда не спит, не ест и, разумеется, не пьет. Он занят лишь одним круглосуточно подтверждает свою преданность хозяину. Интересно, с какого оклада начинается такое счастье. Вот список, который передал вам Эдуард Вениаминович. Это люди, с которыми общается Ксения? Да. Фамилии, телефоны, адреса. Только Эдуард Вениаминович просил, если вы решите с кем-то из них поговорить, предварительно свяжитесь с ним. Просто так они не станут с вами разговаривать. Понятно. Очень оперативная работа. Спасибо. Вы не могли бы посмотреть список в моем присутствии? Эдуард Вениаминович просил. Он сказал, что у вас может быть какая-то информация. Конечно, с удовольствием. Так, так. Вот. Павел Селиванов, громкое дело. Вам известно, что он убит? Нет. Думаю, Эдуардо Виньяйминовичу тоже неизвестно. Давно это произошло? Убийца найден? Произошло недавно. Убийца пока не найден доминирующая версия преступление на сексуальной почве. Если Эдуарда Вениаминовича заинтересуют подробности, мы можем с ним поговорить. Хорошо, я скажу ему. И еще, он сказал, что вы проводите опознание. У вас нет никакой тревожной для него информации. Он вам не нужен? Нет. Пока опознания идут, если можно так выразиться, успешно. Нам удается идентифицировать тела его дочери среди них нет. Благодарю вас, мы будем поддерживать связь. Мы тоже выходим на людей из этого списка, а в результатах поставим в известность. Когда безупречный исполнитель закрыл за собой дверь кабинета, Слава вновь задумчиво прочитал список лиц, осчастливленных вниманием Ксении Брайто примерно те же фамилии он встречал в газетах среди приглашенных на экономический международный форум в Лондоне. Правда, там они все были больше парами с законными женами. Можно не сомневаться, что эти деятели будут в восторге, если их вызовут на допрос в МУР. Итак, Павел Селиванов, зверски убитый после того, как искрамсали Вадима Коркина, и отправили в пламя огня на тот свет изувеченного еще живым лейтенанта Михайлова. Последнего точно прикончила проститутка Дарья Майорова. С Коркиным она же провела последнюю ночь. Она же была на даче Ветрова с Ксенией Брайдо. Их высадили 2 марта за кольцевой. Павел Селиванов тогда еще был жив, а Ксения его знала. Узок круг. Павел любил забавы сексуально-садистского плана, а обе девицы не страдают воздержанностью. Слава набрал телефон Кузнецова из горпрокуратуры. Коля, привет. Как дела? Да, на утро бывает тяжело. Именно так и выглядят невидимые миру подвиги и слезы. Но я все таки тебя побеспокою. Ты помнишь, мы говорили с тобой об убийстве Павла Селиванова, сына депутата? Ну это понятно, что расследование застыло на месте. Мне вот что нужно. Не скажешь, как найти участкового, которого уволили из-за того, что он за этим Селивановым следил? Пишу. Дом рядом. Андрей Данилович Петров. Все есть. Спасибо. Береги себя. Когда Полинка уснула, отец вернулся в столовую, поставил себе раскладушку, бросил на нее матрас, простыню, подушку и плед. Разделся, лег и прикрыл глаза. Вошла Клара, присела рядом, они о чем то пошептались. Клара поцеловала его в губы и вышла. Даша вновь передвинулась к окну детской. Клара постелила себя прямо на полу, рядом с кроватью Полины. Они что, стерегут ее постоянно, придурки? Даша чувствовала, что ей просто необходимо попасть в дом. И вдруг скрипнула дверь. Отец вышел на крыльцо. Он курил, и Даша видела его лицо совсем близко в свете окна. Постарел здорово, но такой же симпатичный. Только глаза раньше всегда улыбались, а теперь погасли. Она вернулась домой в ту ночь после того, как Полинку увезли в реанимацию. Легла на свой диван, укрылась с головой и провалилась в глубокий сон. Утром они ей ничего не сказали, ни отец, ни Клара. На столе стоял ее завтрак. Днем Клара поставила тарелку с борщом, вечером дала ей ужин. Даша ждала. Соседки шептались на улице, что Полинка долго не проживет. И Даша представляла себе, как они будут жить втроем. Отец и Клара перестанут злиться, начнут заботиться о ней, как о Полинке. И рано или поздно она почувствует, что отец любит только ее. Как-то вечером забежала знакомая медсестра из больницы. Она бросилась к Кларе на шею и сказала: "Поздравляю, доктор сказал, будет жить". У Клары задрожал подбородок, а отец вдруг громко и страшно зарыдал. Даша даже захотелось его утешить, чтобы он понял, его старшая дочка всегда рядом. Когда Полинку заберут из больницы, она никогда уже не будет совсем здоровой. И Даша станет для них незаменимой, самой сильной, самой главной. Ночью она долго не могла уснуть. Картинки счастливого будущего семьи, зависящие полностью от ее воли, были такими яркими, такими отчетливыми. и вдруг услышала голоса за стенкой. Отец произнес. "Я жду Ты сама скажешь этой сволочи, чтобы она убиралась из дома, или мне ее выкинуть? Я не сделал этого сразу, потому что боялся ее убить, если дотронусь. Клара заплакала и ответила: "Я не могла прогнать твою дочь. Куда ей идти? К алкогаличке, которая валяется у магазина?" Отец помолчал, а потом глухо сказал: "Не знаю, куда ходят эти чёртовы убийцы, садисты". В тюрьму, на большую дорогу, в банду, мне плевать. Я до конца дней буду себя пожирать за то, что родил чудовище. Алкоголичка тут ни при чем. Теперь я думаю, она спилась, потому что раньше всех поняла, что за урод у нее родился. Я эту тварь больше терпеть не могу. Нам Полинку нужно домой забирать, в дом, а не в камеру пыток. Клара, скажи ей сама, чтоб убиралась. Не заставляй меня брать грех на душу. Я просто сказать вон не смогу. Шею Дашке придется свернуть. Даша унесла свою шею той же ночью. Так началась ее самостоятельная жизнь. Она вспоминала ночные слова отца, когда хотела войти в раж, когда нужно было смести кого-то со своего пути, увидеть чужую кровь. Сейчас она смотрела в лицо отца и понимала, что могла бы очень любить его. Но неутомимая машинка в мозгу отсчитывала количество причиненного ей зла и количество необходимого возмездия плюс проценты. Он сам подписал себе приговор. Даша дождалась, когда отец вернется в комнату, погасит свет и обошла дом. Вот сюда выходило окно ее коморки — теплого, уютного уголка, из которого можно было попасть на чердак. Даша любила иногда порыться на чердаке в барахле, в старых тряпках Клары, ее мамы, бабушки. Они все когда-то жили в этом доме. Кстати, на чердаке можно неплохо выспаться, и никто ее там не найдет. А утром придет решение. Но в коморке Даша вдруг увидела зажженную настольную лампу. Занавески плотно задернуты. Даша с трудом обнаружила щель, пристроилась твою мать. За столом сидели два мужика, играли в карты. Рядом стояло несколько бутылок пива и лежал пистолет. Значит, против нее, Даши, буквально все. Значит, война. Они не знают, на кого напали. Сергею на мобильный телефон позвонил человек, которого он послал с поручением в Малаховку. Выслушав сообщение, Сергей едва не повернул к Москве, но потом решил найти Славу Земцова. Слава, привет. Хорошо, что ты дома. У меня новая информация о даче Ветрова. Помнишь оба эти комедианта, Ветров и его денщик Кирилл? Говорили, что одна из девушек уехала ночью причем вышла через черный ход, который не охраняется. Потому мол ее охранники и не видели. А мой парень выяснил такую вещь. Черный ход это небольшая калитка в ограде, рядом с ней домик сторожа, то есть Кирилла. Он там иногда сидит днем, А вот ночью он эту калиточку запирает и пускает ток по ненавязчивым проводам вдоль ограды. Да, гуманизм в действии. Но он ведь мог девушку вывести. Вот я и думаю, если бы он ее вывел, то, наверное, так сразу бы и сказал: "Чего тут скрывать? Вывел за каким-то хреном через заднюю калитку". А дальше, понимаешь, там за чёрным ходом практически глухой лес. Человек среди ночи, не зная местности, дороги не найдет». Это ведь дураку понятно. И Кириллу и той девушке, которая якобы захотела через лес одна в Москву отправиться. Вот если бы он сказал, что вывел ее на дорогу, поймал машину, описал бы ее, тогда это было бы похоже на правду. Да, на правду это не очень похоже в более, что сначала и Кирилл, и его хозяин вообще показали, что никто ночью от них не уезжал и к ним не приезжал. Слава, надо брать ордер на обыск на даче Ветрова. Иди с утра к Павлу Ивановичу, у него это лучше получается. Я, конечно, к нему пойду, но не получим мы ордер. А по шапке очень даже схлопочем. Впрочем, Ты знаешь, сейчас в Москве находится нефтяной король Эдуард Брайдо. Похоже, его дочка всерьез исчезла. Во всяком случае, он очень обеспокоен. Написал заявление? Нет, но высказал пожелание, от которого не отказываются. Короче, мы ищем еще и Ксению Брайдо. И если нам нужен ордер для обыска на даче Ветрова, откуда она, возможно, исчезла то полагаю, нефтяной папаша нам его организует. Даша просидела, скорчившись от холода в саду почти до рассвета. Только тогда во всех комнатах дома погас свет. Перестали раздаваться скрипы, вздохи, кашель. Все уснули. И она просто толкнула незапертую дверь, прошла в столовую, где постанывал во сне отец, вошла в свою бывшую комнатку. Чужие мужики сопели и всхрапывали. Пистолет по-прежнему лежал на столе. Даша даже рассмеялась тихонько. Она быстро сунула его в карман куртки и направилась в детскую. Клара спала лицом к Полинкиной кровати, даже во сне сжимая край одеяла, которым была укрыта девочка. Даша подошла к ним очень близко. Полинка что-то пробормотала во сне и потерла кулачком глаза. Даша замерла, но ребенок опять крепко спал. Лечико чуть порызавело. Даша чувствовала теплый, знакомый запах. Она порывисто склонилась и коснулась губами нежного виска сестры с голубой ниточкой вены. Почувствовала прилив нежности. Порылась в сумке и достала кулон на золотой цепочке. Сердечко, усыпанное мелкими рубинами и бриллиантами, Она положила кулон рядом с подушкой, на которой лежала глава Полинки, прямо у ее глаз. Она откроет их и сразу увидит и поймет, что это от Даши. Она же такая умная. Затем Даша осторожно вытащила из-под бока сестры маленькую подушечку, достала пистолет, проверила, заряжен ли он, взвела курок, прикрыла дуло подушкой и подошла к спящей Кларе.